Поздний час. За длинным столом сидела и стояла человек пятнадцать. Шла Бакара. Посередине стола держал банк изящный брюнет, методически продвигая по зеленому сукну холеной, слегка вздрагивающей рукой, без всяких украшений, атласную карту. Он-то и дело брал папиросу, закуривал, не торопясь, стараясь казаться хладнокровным. По временам он как-то странно моргал глазами, но его красивое лицо было неподвижно, как маска. Перед ним лежали пачки сотенных, тысяч на пять, а напротив у его помощника груды более мелких кредиток и тоже грудо сотенных. Его помощник, облысевший преждевременно, бесцветный молодой человек в смокинге неудачный отпрыск когда-то богатого купеческого рода, он исправлял должность крупье. Платил, когда банк проигрывал, и получал выигрыши. После каждой получки аккуратненько раскладывал кредитки, сортируя их. Кругом сидели обычные понтеры, любители бакара. Темный шатен с самой красивой бородой в Москве, на которую заглядывались дамы и которая дорого обошла с московским купчихом. Перед ним горка разбросанных сотенных, прикрытых большой золотой табакеркой, со сверкающей большой французской буквой «Н» во всю ее крышку. За эту табакерку он заплатил бешеные деньги в Париже, потому что это была табакерка Наполеона I. Из-за нее, как рассказывал владелец, Наполеон проиграл в Ватерлоу так как, нюхая табак, не дослышал доклада адъютанта, перепутал направление и двинул кавалерию по пересеченной местности, а пехоту по равнению. Понюшка табаку перевернула мир. Так заключил он свой рассказ и показывал друзьям, вынимая из бумажника официальное удостоверение, что эта табакерка действительно принадлежала Наполеону. Он, не считая, пачками бросал деньги, спокойной рукой получал выигрыши, не обращая внимания на проигрыш. Видно, что это все ему или скучно, или мысль его была далеко. Может быть, ему вспоминался без бороды юноша-маркер, а может быть, он предчувствовал грядущие голодные дни на Ривьере и в Монако. Рядом с ним также спокойно проигрывал и выигрывал огромные куши улыбаясь во всю ширь круглого румяного лица, покручивая молодые усики, стройный юноша, богач с Волги. Он играл как ребенок, увлекшийся, заявший его в тот миг игрушкой, радовался и ни о чем не думал. Около него высокий молодой человек с продолговатым лицом, с манерами англичанина. Он похож на статую. Ни один мускул его лица не дрогнет». На лице написано «холодная сосредоточенность человека, делающего серьезное дело». Только руки его выдают. Для опытного глаза видно, что он переживает трагедию. Ему страшен проигрыш. Он справляется с лицом, но руки его тревожно живут. Он не может с ними справиться». На другом конце стола, прилизанный, с английским пробором на лысеющей голове, скаковой джентльмен, поклонник карт женщин и лошадей, весь занят игрой. Он соображает, следит за каждой картой, рассматривает каждую полоску ее крапа, когда она еще лежит в ящике под рукой банкомета, и ставит то мелко, то вдруг большой куш и почти всегда выигрывает. Банкомет моргает И нервно тасует колоду, заглядывая вниз. Он ждет, пока дотасует до бубнового туза. Раньше метать не будет. Этот миллионер – честнейший из игроков, но он нервен и суеверен. И нервность его выражается в моргании, а иногда он двигает шеи. Это уж крайняя степень нервности». В дом Шереметьево клуб переехал после пожара, который случился в доме Спиридонова поздней ночью, когда уж публика из нижних зал разошлась, и только вверху в тайной комнате играли в железку человек десять крупных игроков. Сюда не доносился шум из нижнего этажа, не слышно было пожарного рожка сквозь глухие ставни. Прислуга клуба с первым появлением дыма ушла из дому. К верхним игрокам вбежал мальчуган-карточник, и за ним лакей, оба с испуганными лицами приотворили дверь, крикнули «пожар» и скрылись. Но никто на них не обратил внимания. Поздние игроки, как всегда, очень взорвались. Игра шла очень крупная. Метал Александр Степанович Саркизов, Саркуша, богатый человек и умелый игрок, хладнокровный и обстоятельный. Он бил карту за картой и загребал золото и кредитки. «Пахнет дымом, слышите?» Вдруг поднял голову, понюхал воздух и заволновался, моргая по привычке глазами, табачный фабрикант. «Это от твоих папирос пахнет!» Острит саркуша и открывает девятку. Вдруг крохот шагов по коридору. В дверь вместе с дымом врываются швейцары пожарные. «Кыш вы, дьяволы, сгорите!» Перегородка в коридоре занялась, кричит швейцар. Некоторые в испуге вскочили, ничего не понимая. Другие продолжали игру, а Саркуша опять открыл девятку и, загребая деньги, закричал пожарному. «Тебе что за дело? Дай банк домытать!» «Да ведь ваши шубы сгорят!» – оправдывается швейцар. Саркуша рассовывает по карманам деньги, схватывает со стола лоток карт и с хохотом швыряет в угол. Игроки сквозь густой дым едва добрались до парадной лестницы, которая еще не горела, и спустились вниз в гардеробную, где в ожидании их волновали швейцары. Эти подробности пожара очень любили рассказывать участники этого злополучного вечера, а Саркуша обижался. «Какая талия была! Помешали дометать!» В большой зале бывшего Шереметьевского дворца на Водзвиженке где клуб давал маскарады, большие обеды, семейные и субботний ужины с харами певиц, была устроена сцена. На ней играли любители, составившие потом труппу Московского художественного театра. Давали спектакли, из которых публике, чисто клубной, предпочитавшей маскарады и веселой ужины, больше всего нравился потонувший колокол. А в нем особенно мохнатый леший, прыгавший через камни и рытвенный, и страшный водяной в виде огромной лягушки, полоскавшейся в ручье и кричавший «Брэ-кэ-кэ-кэ-экс!». Труппа была сыгравшаяся прекрасная. Репертуар поддерживался избранный. Обо всем этом писалось много – равно как писалось о маскарадах в газетах и даже публиковались в объявлениях названия ценных призов за лучшие костюмы. Один из лучших призов получил какой-то московский красавец, явившийся в черном фраке, цилиндре, с ярко-синей бородой, рассеченный а на две стороны». Этот костюм выделился между другими украшенными драгоценными камнями купеческими костюмами, и принц Рауль «Синяя борода» получил золотой портсигар в 500 рублей.